Глава 48. Свора. Что насчет Сапора? Гнарвка неожиданно улыбнулась. То тут тебе ничего не нужно. Они предпочитают давить силой. А ты, владея активатором колонелей, уже обладаешь лучшей защитой от подобного натиска. Неожиданно я осознал, что вместо кучи способностей, как рассчитывал изначально, получил только одно. И ведь при этом еще и чувствую, что мне пошли навстречу. Как эта белокурая бестия меня развела. Но и возразить ей нечего. Все условия моей просьбы выполнены в полном объеме. Тогда будем считать сделку заключенной. Теперь уже и я принялся одеваться. А раз так, предлагаю вернуться на мостик и лететь Калвом. Мы уже летим. Аса облокотилась на стену и принялась меня ждать. Все же ее снисходительность порой чрезвычайно раздражает. Я решила поставить на то, что мы сможем найти выход, и отправила команду не терять время. Так что на свои места нам лучше успеть за оставшиеся 40 секунд до выхода из гиперпространства. Если Гнарвка рассчитывала, что после напоминания о времени я начну нервничать, то ошиблась. Я даже не подумал ускоряться. Будь у нас проблемы, она бы сказала прямо, а раз нет, то можно убедиться, что я буду выглядеть на все сто. Все же у меня теперь на Гнарфов большие планы, а правильный имидж в отношениях играет не последнюю роль. В итоге я оделся, мы дошли до мостика, благо он оказался совсем рядом. Уселись на свои места, и только в этот момент на корабле включилась светошумовая сигнализация – предупреждающая о появлении кораблей противника. И кто ее только придумал? Красно-синие огни над переходами между отсеками напоминали полицейские мигалки, а однообразный электронный звук вгонял в тоску, напоминая чей-то тревожный бесконечный плач. «Прямо по курсу вражеский флот», — доложил Гнарвке один из ее помощников. Четыре истребителя Маури, принадлежность неизвестна, на запросы не отвечают. Это Алвы, бросила Аса и скомандовала эсминцам выдвигаться вперед. Что ж, очень скоро мы узнаем, сработает ли наш план. А пока Гнарфы, используя эсминцы, начали собирать вокруг них истребители противника. Первая эскадрилья, вторая, третья. Алвы выводили все новые силы, стремясь пробить защиту Гнарфов, но пока не подставляясь под атаки. Мощность защиты 60%. Мощность защиты 50%. Один из гнарфов монотонно отчитывал падение показателей выдвинутых вперед кораблей, которым доставалось и от самих истребителей Алвов, и от выпущенных ими стайпсов. «Может быть, пора выдвигать крейсера и фрегаты?» Один из помощников асы не выдержал. «Эти пси-киборги слишком хороши. Нам нужны малые калибры, иначе еще немного, и мы просто потеряем наш авангард». «Рана!» — гнарфка-адмирал остановила волнение одним единственным словом, а потом вызвала капитана, отвечающего за ушедшие вперед корабли. «Рант, прекратите попытки их сбить. Все равно у вас ничего не получается. Пусть все члены экипажа вкладывают свою энергию в укрепление щита». Небольшая корректировка стратегии оказалась весьма кстати. Скорость падения запасов энергии резко сократилась, а «Алвы», почувствовав, что теряют инициативу, вывели из невидимости еще две эскадрильи. Жаль только, что их флагман, тот большой корабль с зеленой полосой, пока так и не появился. «Проявление! Проявление! Проявление!» Я сосредоточенно сканировал корабли нашего авангарда. Все же в любой момент Алвы могут прорвать оборону эсминцев, и нам нельзя будет пропустить этот момент. Линкор 2, линкор 3, поддержите левый фланг. А с этим временем, похоже, все же решила выдвигать вперед и свои основные силы. Линкор 4 и линкор 5, усильте правый. Эсминцы номер 7, 11 и 22, отходите за линкор 6 эсминцы 12, 13 и 30 на замену. Строй флота, когда каждый из сражающихся кораблей прикрывал не только себя, но и соседа, был в итоге нарушен. И Алвы, сумев сосредоточить огонь на крайних эсминцах, пробили их щиты и подорвали основные генераторы, превратив космолеты в братские могилы. Что характерно, они даже не пытались никого захватить, а именно взорвали оба корабля надеясь зацепить соседние и такой цепной реакции пройтись по всему флоту Гнарфов. Но Аса, как бы это ни было болезненно, явно заранее заложила такую возможность и, отправляя командирам траектории для отступления, проложила их так, чтобы потенциальные взрывы никого не смогли задеть. Я бросил взгляд на Гнарфку. Мне казалось, что гибель части ее флота... Как и то, что нам до сих пор не удалось подбить ни одного Алва, должны были ее расстроить. Но нет. На ее губах играла улыбка. И через мгновение я понял, почему. Да, мы понесли потери, но не такие уж они и большие. А главное, Аса смогла навязать командиру Алвов нужное именно ей развитие боя. Флот Гнарфов не растерзали по кускам, как в прошлый раз. Пусть он уже и потрепанный, но ему удалось сохранить компактный строй и собрать вокруг себя истребители алвов и целое облако из псов. Сколько их здесь? Сотни? Даже тысячи? И вся эта армада наседает на наши корабли все ближе и ближе, словно готовясь вцепиться в горло и нанести смертельный удар. Вот только вместе с сокращением дистанции растет и шанс на попадание со стороны канониров гнарфов. Эсминец-7 заражен. Все это время я продолжал отслеживать влияние алвов, и вот очередная проверка принесла результат. Последний из тройки кораблей, первый вступивший в бой, на доли секунды полностью лишился щита, и алвы тут же подчинили не меньше десятка гнарфов прямо на капитанском мостике. Не знаю, как они все провернули, визуально я так ничего и не сумел различить. Но вот на экране, помимо уже известных мне серебристых отметок верности Дому Кина, появились новые белые пятна. «Уничтожить эсминец-7», Не дрогнувшим голосом Аса отдала приказ, и через несколько мгновений корабль сотрясли сразу несколько попаданий, пробивших его броню. Еще минус один с нашей стороны. А сколько еще будет? В этот момент, словно одновременно осознав, что бой перешел в решающую стадию, все главные действующие лица решили сделать свой ход. Я ненадолго сменил технику в сканере с проявления на внушение и подчинил себе десяток псов из той толпы, что добралась до нашей обшивки. Вот и готов отряд мародеров, которые, когда придет время, будут собирать мне добычу. Теперь нужно отметить их в системе Гнарфов как союзные объекты. Благо, на моем терминале есть такая возможность. И теперь можно не бояться, что их осознанно собьет хоть одна из сражающихся сторон. Алва же, увидев, что еще один корабль Гнарфов поврежден, и решив закрепить успех, вывели наконец-то свой флагман. Не знаю, где он прятался... Но теперь гигант с зеленой полосой неотвратимо двигался к устроенному нами хаосу. Казалось, его ничто не сможет остановить, как и до сих пор неповрежденные истребители Алвов, и нам всем скоро конец. И тут уже Аса решила, что пора показать зубы. Все корабли залп по сектору 12А. А вот и решающий этап нашего плана. Мы заманили Алвов на удобную для орудий Гнарфов дистанцию, составили таблицы со схемами используемых ими маневров, и теперь флот Асы бьет не по конкретным целям, а накрывает сразу целые сектора. Минус один истребитель, сектор 41Д, минус три истребителя. Все же как быстротечны могут быть бои в космосе. Еще недавно казалось, что шансов нет. «А вот мы уже и побеждаем, и то ли еще будет!»